23 год 3031 В 3031 году мертвые не всегда оставались таковыми. Человеческий мозг пользовался спросом в растущей индустрии криокиборгической обработки данных. Лишенные личности и подключенные к компьютерным системам, килограммы нервной ткани заменяли тонны управляющей и вычислительной аппаратуры. Средства от деградации нервной ткани пока что не изобрели. Криокиборгическая среда иногда лишь ускоряла ее разложение. Именно временем жизни нервной ткани ограничивалась продолжительность жизни для людей вроде гнея шторма, имевших власть, деньги и доступ к лучшим технологиям омоложения и восстановления. Число доступных для киокиборгизации мозгов никогда не удовлетворяло спрос. Недостаток пополнялся разнообразными путями. Старая Земля продавала мозги преступников в обмен на твердую валюту дальних планет. Кое-что могло быть получено по подпольным каналам, но в основном ценный товар изымали принудительно. Десятки предпринимателей, подобно шакалам, рискали по местам катастроф и вооруженных конфликтов, выискивая трупы для перепродажи органов. Вооруженные силы конфедерации часто бросали солдат на месте гибели. Самим солдатам была безразлична судьба их тел, хотя они и были готовы на любой риск ради долгой жизни в отставке вдали от трущоб, где родились. Агенты гнея шторма тоже обыскивали поля сражений, выбирая хорошо сохранившиеся трупы. Их замораживали, а потом оживляли и предлагали вступить в легион. Большинство воспринимали предложения с детской благодарностью. Путь из трущоб к воображаемой славе и светской жизни Железного легиона, после того, как они милостью шторма избежали старухи с косой, казался им восхождением в рай. В Галасити их называли легионом мертвых. Хельгади вовсю пользовалась сотнями добытых мозгов. Лишь сами Ди знали емкость информационного хранилища мира Хельги. Шторм не сомневался, что емкость эта, по крайней мере, вдвое выше, чем Хельга заявляла публично. Мир Хельги был мертвой планетой. Зараза человечества коснулась ее лишь однажды, создав обширную базу под названием Фестунг-Тадезангст. Именно там скрывалось сердце корпорации Хельги, далеко простершей щупальцем. Глубоко под поверхностью далекой, остывшей в когтях энтропии каменистой глыбы на орбите мертвой звезды. Никто не бывал там, кроме членов семьи, мертвецов, а иногда тех, кто, по мнению Дим, должен был исчезнуть. И никто не покидал планету, кроме самих Дим. Оборонительная система фестунгта де вошла в легенду, будучи столь же причудливой и извращенной, как сама Хельга. Те, кто оказывался на мире Хельги, исчезали навсегда, подобно прошлогодним бабочкам-поденкам. и Гней Шторм наверевался проникнуть в эту замаскированную льдом адскую нору. Он не ожидал, что Хельга встретит его с распростертыми объятиями. Она ненавидела его столь глубоко и яростно, насколько это было возможно. Все дети Майкла ненавидели Шторма, и все они вынуждали его так или иначе отвечать взаимностью. Его преступление заключалось в том, что он каждый раз выходил победителем. Отпрыски Ди были еще хуже, чем их отец. Вздорный характер Фирчайлда стоил руки кассию, и теперь Шторм с Кассием держали его под замком в известном только им месте. Он стал заложником, гарантировавшим сдержанность остальных. К несчастью, никто из Ди не отличался здравомыслием, идя на поводу у собственных страстей и забывая обо всем в самые горячие моменты. Хельга пыталась отомстить за Фирчайлда, захватив в плен дочь Шторма Валерию и используя ее как часть фестунгта Дезангста. В ответ Шторм захватил в плен саму Хельгу, а потом вернул собственную крепость столь истерзанной, что она сумела выжить, лишь кибергизировавшись с помощью своих машин. Навсегда обреченная на механическую полужизнь, она размышляла и строила планы, ожидая дня, когда ей наконец удастся посчитаться с ним за жестокость. Сет, беспредельный, тоже не раз давал повод для обид. Казалось, он одновременно повсюду и нигде. Он открыто возникал в местах вроде лунного командования, а затем исчезал, прежде чем успевали появиться самые быстрые охотники. половине случаев цель его заключалась в том чтобы показать нос штормом как и отец он был крайне скользкой личностью и у него всегда имелось наготове несколько интриг как и Майкл, он ничего не делал просто так будет весьма неплохо подумал шторм если касссси застигнет с это беспредельного врасплох на горе